Дэн. Говоря по правде, я немного нервничал перед первым контактом Алекса с аборигенами. Но все прошло как нельзя лучше. Немного лести, немного правды, немного лжи, и киборг заинтересовался гостем до такой степени, что пригласил его в свои покои. Дружок потрокал. Отнесся к этому весьма настороженно и сразу же отправился советоваться с дятлом «Феникс». Мы с Максом, главным режиссером проекта, сидели перед мониторами и просматривали последние новости со Скироса. «Я все равно беспокоюсь», — сказал Макс. «По поводу? А если он сболтнёт что-нибудь лишнее?» «Что он из будущего и хочет понаблюдать за Троянской войной со стороны, даже если и так, то кто ему поверит?» «Туземцы не поверят», — сказал Макс. «А как быть со зрителями?» «Зрители не понимают по-древнегречески», — сказал я а твои редакторы вложат в его уста любые слова, которые посчитают нужным. Я не уверен, что мы правильно поступили, послав в прошлое человека. Я вообще не уверен, что мы поступаем правильно. Я не о том. Камеры – это ведь просто механизмы. Они записывают происходящее, наблюдают, но они не могут повлиять на ход событий. А человек, вступивший в непосредственный контакт с жившими в прошлом людьми, может... Ты боишься принципа бабочки? Да. Для тех, кто не рубит фишку, поясняю. Есть такой рассказ у знаменитого некогда писателя-фантаста. Там человек отправляется в прошлое во времена динозавров, случайно сходит с проложенной тропы и убивает бабочку. И по возвращении в свое время обнаруживает, что в Америке выбрали не того президента. С тех пор писатели-фантасты рассмотрели этот сюжет со всех сторон. «Основная тема изменения прошлого с целью изменить настоящее». «Зря боишься», — сказал я. «Временные парадоксы существуют только в качестве интриги научно-фантастических романов. Вдумайся сам. Любые изменения, которые Алекс может произвести в прошлом, находятся в прошлом относительно нашего времени. И мы в любом случае имеем то, что имеем сейчас. А может быть изменения уже произошли, только мы не можем их заметить, потому что изменились мы сами». Тогда чего волноваться? Когда Алекс вернется сюда, он может и не узнать наш мир. «Лажа», — сказал я, — «настоящее останется неизменным». Макс вздохнул. «Мне бы твоя уверенность». «Моя уверенность основана на фактах. Я не вижу никаких парадоксов вокруг проекта. Возможно, еще просто слишком рано». «Ты слишком нервный для режиссера», — сказал я. «А ты слишком спокойный для аналитика», — не остался в долгу «Макс». И вовсе я неспокойный. Просто я принимаю мир таким, каков он есть. Все равно, раз уж мистеру Картрайту втемяшилось в голову отправить в прошлое своего агента, никто его не мог от этого отговорить. Да и мне самому было любопытно, что может нарыть в древнегреческом эпосе профессиональный разведчик. Принцип бабочки меня не слишком волновал по вышеизложенным причинам. Если прошлое способно меняться от действий полковника Тревиса, то оно уже изменилось. Академик Северов совершенно не опасается возникновения темпорального парадокса, демонстрируя всем желающим какие-то свои теоретические выкладки, снабженные неимоверным количеством формул и графиков, которые до конца никто, кроме самого академика, не понимает. Уж если светило мировой теоретической физики не боится парадоксов, не пристало бояться и мне». Если исключить явление Ахилу полковника Тревиса, ничего примечательного за последний час не произошло, даже не представляя, чем мы будем заполнять эфир. «Это ерунда», — сказал я. «Подожди, пока они начнут войну. Нам не хватит и 24 часов, чтобы показать все. «Хотелось бы надеяться», — сказал Макс. «Потому как мистер картает грозится выделить под наше шоу отдельный канал». «Думаю, мне стоит объяснить, каким образом мы получаем информацию из прошлого». Сначала скажу несколько слов о самом туннеле. Туннель имеет постоянную темпоральную протяженность в 3.500 лет. Сколько-то там дней, часов и минут, вплоть до секунд. Я могу назвать вам его точные размеры, если они вам интересны. Для этого мне надо только освериться с файлами, которые прислал мне Академик Северов. Что это означает? Что туннель дрейфует во времени с той же самой скоростью, с которой это делаем и мы сами. Когда находящаяся у нас точка условного входа смещается во времени, смещается и находящаяся в прошлом точка условного выхода. Для нас пройдет день, и для полковника Тревиса, находящегося в прошлом, пройдет день. То есть, если все пойдет так, как это описано Гомером, нам предстоит наблюдать Троянскую войну последующие 10 лет чуть ли не в режиме реального времени. Сами точки входа и выхода ничего особенного собой не представляют. Просто черная дыра около 3 метров диаметром, висящая в полуметре над полом лаборатории, в которую сходятся все проложенные по этажу силовые кабели. Мы отправили в прошлое около 10 тысяч автономных аппаратов, замаскированных под обычных мух. Миниатюрное летающее устройство снабжено камерой и небольшим передатчиком, способным посылать изображение на расстояние до несколько сотен километров. Насчет реального времени я немного преувеличил. Каждый час все камеры сбрасывают информацию на центральный компьютер, также оставленный нами в прошлом, под видом обычного булыгана, коих выбранной нами безлюдной местности сотни и сотни, а компьютер скидывает полученную информацию на диски и отправляет их в настоящее. Тут они попадают в руки специалистов нашей медиакомпании, скорее в их мощные процессоры, в том числе и в мои руки. Из записей отбирают представляющие наибольший интерес. Их редактируют, переводят, компонуют в блоке и представляют вниманию зрителей. Компьютер управляет работой камер. Он запрограммирован так, чтобы уделять особое внимание ключевым фигурам реалити-шоу Трое. Например, вокруг Агамемнона, Ахилла или Париса постоянно кружит около 10 камер. Менее интересные персонажи, наподобие пенелопы, эфигении или лаокоона, опекаются двумя-тремя камерами. Наши мухи бесшумные, в два раза меньше обычных. Они не имеют обыкновения досаждать людям и привлекать к себе пристальное внимание. Конечно, мы постоянно теряем некоторое количество наших насекомых, однако потери не являются неусполнимыми. Камеры недороги и мы стараемся поддерживать популяцию, отправляя в прошлое новые партии наших крошек. Таким образом, мы получаем информацию с задержкой в один час. Учитывая, что события отстоят от нас на три лет, этот режим не сильно отличается от режима реального времени, которым может воспользоваться полковник Тревис. Мы вживили в его тело в районе правого бедра передатчик, позволяющий связываться с находящимся в прошлом компьютером и получать доступ к некоторым его функциям. Алекс может затребовать информацию с любой находящейся в прошлом камер, получая изображение на внутреннюю поверхность контактной линзы в его правом глазу. Конечно, такой способ смотреть телевизор требует некой привычки, и я во время испытаний не получил от него особого удовольствия. Однако полковник Трэвис уже имел дело с подобным оборудованием в своем бурном прошлом. Полковник Трэвис управляет терминалом при помощи мономаникулярной виртуальной перчатки, имплантированной ему под кожу правой руки. С ее помощью он способен не только получать информацию, но и управлять ограниченным числом камер в количестве до 50 экземпляров. Именно так функционирует данный ему богами дар видеть сквозь всяческие преграды и расстояния, которым он хвастался перед киборгом и дружком.